Соединительно-тканный массаж Соединительно-тканным массажем называется массаж соединительной ткани в рефлексогенных зонах. Этот вид массажа разработан в 1929 году. При различных заболеваниях органов и систем обнаружено повышение тонуса интерстициальной соединительной ткани в сегментах тела, имеющих общую иннервацию с пораженными органами. Соединительная ткань располагается в трех переходных слоях между кожей и подкожным слоем, между подкожным слоем и фасцией и в фасциях туловища и конечностей. Эти повышенно напряженные участки ткани называют соединительно-тканными зонами. В этих зонах палец, перемещаемый по коже с ее натяжением, ощущает сопротивление. Зоны с рефлекторными изменениями подкожной соединительной ткани, близкие кожи, наблюдаются при суставном ревматизме, при полиомиелите у детей, а близкие с фасциями чаще встречаются при хронических заболеваниях. Поверхностные зоны подкожных соединительных тканей часто совпадают с зонами геда. Однако зоны геда чувствительны к температурным раздражителям. Зоны же подкожных соединительных тканей Близкие к коже, напротив, проявляются болевыми ощущениями при пальпации и даже при поглаживании. В области спины подкожные соединительные ткани обнаруживаются по набуханиям в соответствующих зонах. Зоны подкожных соединительных тканей взаимосвязаны как внутренние органы при висцера висцеральном рефлексе. Зоны с рефлекторными изменениями в поверхностных слоях подкожных соединительных тканей наблюдаются только при острых заболеваниях или в периоде обострения хронических. После прекращения острых явлений эти зоны исчезают. В глубоких слоях зона соединительных тканей, остаются ощутимыми. Они обнаруживаются в следующих случаях. Первое. После прекращения острых явлений. Второе. При функциональных изменениях. Третье. У клинически здоровых людей, у отцов, которых были заболевания желудка, а у матери мигрени имеются так называемые клинические немые зоны. Эти зоны труднее пропальпировать, но они играют большую роль в терапии. Зоны подкожных соединительных тканей обнаруживаются в основном на спине, ягодицах, бедрах, крестце, на груди и на лопатках. Клинически немые зоны самое уязвимое место или место, имеющее наименьшую сопротивляемость. Для выявления зон соединительных тканей существует три способа. Первый – опрос пациента при функциональных нарушениях. Второй – выявление органических изменений. Третий – Выявление дисбаланса в вегетативной нервной системе. Реакция соединительной ткани на массаж. Зоны соединительных тканей при острых, подострых и хронических заболеваниях достаточно выражены. Под влиянием типичной методики массажа, напряжение в соединительных тканях уменьшается. Реакция соединительных тканей является специфичной не только для внутренних органов и сегментов, но и для всей вегетативной системы. Следствием является нормализация ее тонуса. Массаж соединительных тканей является таким образом цельной методикой, а не только локальным лечением. Установлено, что чем больше выражены жалобы и рефлекторные изменения в соединительных тканях, тем сильнее нервно-рефлекторная реакция на соединительно-тканный массаж. Соединительно-тканный массаж вызывает определенные реакции кожи и вегетативной нервной системы. субъективные ощущения и реакции кожи на соединительно тканный массаж во время соединительно тканного массажа пациент ощущает в местах напряжения соединительных тканей резь и царапание это ощущение характерно для массажа при массаже глубоких соединительных тканей между подкожным слоем и фасациями Возникает очень сильное царапания. Иногда пациенты считают эти ощущения неприятными. Перед первой процедурой соединительнотканного массажа необходимо подготовить пациента к этим ощущениям. Пациент должен говорить массажисту о своих ощущениях для контроля за правильностью проведения массажа. По мере исчезновения напряжённости В соединительных тканях уменьшается и ощущение царапания и резе. Чем медленнее производятся массажные движения, тем легче переносится ощущение рези и царапания. При ангисептических и острых почечных заболеваниях эти ощущения отсутствуют. Во время соединить массажа появляется кожная реакция в виде полосы, гиперемии. При сильной напряженности соединительных тканей на месте массажа появляется легко ощутимая пальцами припухлость. По мере уменьшения напряжения уменьшается и кожная реакция на массаж. В исключительных случаях, Эти реакции могут длиться до 36 часов после окончания процедуры. Следует предупредить пациента о том, что иногда в массируемом участке может появиться зуд. При ревматоидных полиартритах эти ощущения во время массажа выражены слабее, но иногда появляются синяки. Массажист должен предупредить пациента об этом. Признаком очень глубокого неправильного массажа являются боли. При этом массажист обязан продолжать работать мягче и медленнее. Вегетативные реакции Соединительно-тканный массаж влияет на внутренние органы рефлекторным путем. Из рецепторного аппарата раздражение передается в вегетативную нервную систему. Массажист должен установить, как влияет массаж на пациента. Соединительно-тканный массаж действует на организм в первую очередь через парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Признаками парасимпатической реакции являются гусиная кожа, побледнение кожи. Гуморальные реакции, тесно связанные с нервными и протекают медленно, проявляясь через 1-2 часа после окончания процедуры. Если после массажа у пациента появляется усталость, он должен отдохнуть дома, иначе может возникнуть головная боль или даже коллапс. Если пациент чувствует усталость сразу после массажа, то рекомендуется что-нибудь съесть, шоколад, сахар. Соединительная ткань состоит из клеток и межклеточного вещества в соединительных тканях находятся ретикулярные клетки и фиброциты, которые образуют клеточную сеть, где находятся жировые и базофильные клетки. Соединительная ткань состоит из решетчатых волокн, которые образуют мембраны и коллагеновых волокон, которые хорошо растягиваются. Все эти волокны находятся в коже легких в стенках сосудов, суставных капсулах. Ретикулярная соединительная ткань находится в селезенке, лимфоузлах, костном мозге. Они образуют часть ретикулоэндотелиальной системы, РЭС. Ретикулярная ткань имеет жировые клетки, особенно вокруг мелких кровеносных сосудов. Эта ткань обладает высокой регенеративной способностью. Волокнистые соединительные ткани содержат коллагеновые и эластичные волокна. Эти волокна связывают кожу с подлежащими тканями. Они находятся также между мышечными пучками, где проходят сосуды и нервы. От наличия такой соединительной ткани зависит смещаемость других тканей по отношению друг к другу. Часть таких волокон образует напряженную сеть и находится в сухожилиях и связках, капсулах и дерме. Таким образом, соединительные ткани образуют основу кожи, фасций сосудов, оболочку нервных стволов, основу внутренних органов, строму, сухожилия и связки. Соединительная ткань связывает между собой Все части тела придает ему форму и дает возможность свободного перемещения различных сегментов. Дозирование процедур Массаж проводится ежедневно, в крайнем случае 4 раза в неделю. Массаж один раз в неделю не имеет успеха. При улучшении состояния больного можно проводить массаж один раз в неделю, для поддерживания улучшенного состояния. На курс лечения 12-18 процедур, при тяжелых ангиспастических состояниях 30 процедур и больше. После окончания курса перерыв 8-12 недель. При отсутствии жалоб слишком частые процедуры соединительно-тканного массажа противопоказаны. Редко массаж проводить нельзя. Пациент должен приспособить свой режим к лечению, не курить, не пить за два часа до процедуры. Нельзя употреблять спиртные напитки, так как имеющиеся изменения в тканях и соответствующие реакции мешают проведению массажа. Если пациент курит, то курс массажа продлевает. Нельзя курить в течение двух часов после сеанса массажа. Сочетание соединительно-тканного массажа с другими физиотерапевтическими процедурами Сочетание массажа со световыми процедурами, тепловыми, коротковолновыми, нежелательно. При таких сочетаниях появляется неподдающаяся коррекции нарушения. Гимнастика проводится после массажа. Если больной принимает ванны, то ванны он должен получать утром, а массаж – вечером после обеда. Основные показания Массаж соединительных тканей воздействует на всю вегетативную систему, не влияя на отдельные органы. Показаниями к назначению соединительно-тканного массажа являются первое Нарушение функции внутренних органов. Второе. Ревматические заболевания суставов и ревматоидные поражения мягких тканей. Третье. Неврологические заболевания. При обострении массаж не рекомендуется. Четвертое. Органические заболевания с целью влияния на нарушенную функцию вегетативной нервной системы.